Тут дверь, противоположная той, через которую вошел Аким, отворилась, и из личной палаты государя вышел высокий, светловолосый человек. Аким признал в нем славного государева-воеводу, боярина-князя и царева-зятя Скопина-Шуйского, о коем в войсках просто легенды ходили. Он мгновенно вскочил с лавки и согнулся в низком поклоне. «Кто таков?» — удивленно произнес Боярин, останавливаясь и поворачиваясь к молодому государеву-помощнику. «Кузнец и летящий каким? отозвался из угла государев-помощник. «По личному государя приглашению!» «Аким!» — воевода на мгновение задумался, а затем его лицо озарила добрая улыбка. «Это ты, что ли, придумал, как новую добрую сталь варить?» и в Туле мастерские пистоли колесцовых наладил. «Я, князь воевода?» — кивнул Аким, выпрямляясь. Воевода рассмеялся и, шагнув к нему, внезапно обнял его и прижал к своей груди. «Так кто не ты мне, а я тебе кланяться должен, мастер Аким? Такое дело сотворил! От всего русского воинства тебе, мастер, земной поклон!» Поэтому в цареву палату Аким валился уже совершенно ошеломленным, но то, что с ним произошло там, вергло его в еще большее ошеломление. — Прошу простить, что заставил ждать, — донесся до Акима голос с дальнего конца коридора. Аким вынырнул из воспоминаний и поднялся на ноги, развернувшись. К стремительно приближающемуся к нему доктору одетому утянутый множеством завязок белый балахон с длинными рукавами уже ставший для всех докторов чем то вроде форменного кафтана нам сегодня попался очень необычный болезненный вот мы вокруг него и хлопочем да чего же мы стоим идем ты же в мою смотровую палату доктор развернулся и также стремительно понесся по коридору к своей палате, по пути велев, вывернувшему откуда-то молодому парню в таком же лечебном балахоне, видно ученику, принести им некоего доброго лечебного взвара. — Не ожидал тебя сегодня, господин государев, розмысл, а то бы уже все приготовил, — сообщил ему главный врачеватель, войдя в свою смотровую палату и сразу же бросившись к высокому деревянному шкафу. «Так что, нечто не готово еще?» — нахмурил брови Аким. «Да готово все, готово!» — придушенно отозвался главный врачеватель, роясь на полках шкафа. «И куда же наделась — пробормотал он себе под нос. «А, вот, вот тут все, что государь велел сделать». Он выволок из шкафа большую папку и бухнул ее на стол. Аким подошел к столу и склонился над рисунками, которые главный врачеватель принялся доставать из папки. Вот ножи для рассечения плоти числом шесть штук, а также пилы, чтобы кость пилить, числом две, также же. «Ножни, зажимы упругие», — перечислял главный врачеватель. каким же слушал, разглядывая рисунки и морща лоб. «Мы изначально думали, что нам тех ножей и иного всякого хватит, кои в падуе вельми добро используют, но затем решено было еще вон энти, А размеру они какого должны быть?» прервал излияние главного врачевателя аким разверу главный врачеватель озадаченно уставился на рисунке а действительно ведь вон энто пила для кости должна быть куда больше а индии ножни он замолчал в этот момент дверь с смотровой палаты отворилась и на пороге появился ученик с медным подносом на котором стоял небольшой самовар-збитинник. Сразу вкусно запахло зверобоем, мятой и липовым цветом. — О, Никифор, а давай-ка быстренько за доктором саббой Тут же снова озадачил его главный врачеватель. Его ученик поставил поднос на стол, аккуратно разлил взвар по глиняным кружкам и только после этого... Тихо выскользнул из смотровой палаты. Похоже, взрывной драф главного врачевателя был ему прекрасно знаком. И за время обучения он уже успел к нему приноровиться. Доктор Савва, оказавшийся дюжим мужиком, с длинными, едва не до колен ручищами, более похожий, не на доктора а на батюшкиного молотобойца петрушу Прибыло лишь через полчаса когда они уже успели испить по паре кружек горячего лечебного взвара о савба голубчик мой как же это мы с вами упустили подскочил к нему главный врачеватель едва только вышеупомянутый доктор переступил порог смотровой палаты Насчет размеру-то ничего не указано, вот государев розмысл сразу углядел. Так исправим сейчас, отозвался Савва и, присев к столу, придвинул к себе листы и принялся подписывать рисунки. Одна пять, пол три четверти аршина. Савва, у нас самый опытный. — Доктор-хирург, — пояснил главный врачеватель, — почитай под себя заказ, где дает. Кому, как к не нему, лучше всех знать, какой инструмент ему более по руке будет. Аким усмехнулся. — Ну, тот инструмент, что доктору Савве по руке будет, кому другому может и не подойти. — Ничто, — от отстала Савва. У всех хирургов руки одинакие, только окажутся разными. — Савва, у нас старший воинский врачеватель, — гордо пояснил главный врачеватель. — Да не только в нашей лицебнице, а совсем. Воинский не понял Аким, и главный врачеватель бросился в пояснение. — Оказывается... Трое из десяти докторов царских лечебниц в случае войны вместе со своими учениками сразу же отправлялись в войско. Остальные же принимали на себя всех их больных и всю их долю, положенную лечебницам государем тяготы. То есть не только прием малоимущих больных, но еще и сбор и заготовку лекарственных трав и кореньев и летнюю поездку по отдаленным слободам, посадам, деревням и бочинам для пользования болезненных и обучения древеских лекарей-знахарей и повитух. Много, конечно, таковые поездки в плане обучения дать не могли, но хоть что-то давали. К тому же во время таких поездок доктора присматривали себе и будущих учеников. Ибо те три ученика, кои сейчас при них состояли, были приняты на 6 лет. Причем, согласно государеву указу, четыре года ученики обучались у одного доктора, затем переходили на год к другому, затем еще на год к третьему, а потом возвращались к своему первому главному доктору-обучителю, и тот... Должен был в течение месяца-двух определиться, какой из учеников достоин обучения на доктора, после чего избранный должен был отправиться на обучение в университет, либо еще какую медицинскую школу, а двое остальных получали звание лекаря и могли начинать лечить людей самостоятельно. Так, во всяком случае... Выходило из царева указа. А как оно будет на самом деле, ну, Пока никто знать не мог. ну не было пока такого на Руси. Когда Аким выбрался из лечебницы, Уже совсем стемнело. Он глубоко вздохнул, Морозный воздух, И, взобравшись на коня, Шагом двинулся вверх по улице К Кремлевскому холму. Там, в Кремле, У него были свои палаты, состоящие аж на, ух, страшно подумать, из цельных трех горниц. В одной стояла его холостяцкая кровать, другая была вся завалена чертежами и рисунками, а в третьей стоял большой стол и вкруг него кресло. Там государев Рознесл совещался со своими помощниками кои, правда, в Кремле появлялись нечасто. В основном они постоянно пребывали в Туле, где полным ходом шло строительство больших оружейных мастерских, частью которых был и новый, куда более обширный пушечный двор, коей было окончательно решено перенести из Москвы. В столице оставались лишь мастерские по литью колоколов, и малая толика мастеров, остальные же Первый Кузьмин, Семенка Дубинин, Логин Жихарев, Микита Правоторхов, во главе с самым великим мастером Андреем Чоховым за свою жизнь отлившим и немало колколов, и великие пушки отправлялись на поселение в Тулу. Там всем добрым мастерам уже были поставлены Добрые казенные избы, Выделены земли, под сады и огороды, И вообще все устроено так, Чтобы мастера ни в чем особой нужды не знали. И не только мастера-литейщики, Но и иные, кто пищали, Либо броню добрую ковал. Давыдов, Никита, Вяткины, Харитоновы и другие. Впрочем, Большинство ехали не столько в большие мастерские, сколько в малую, к Акиму.